Глава 17. Я мог перейти на него полгода назад, мистер Хан, холодно ответил Ка, но не сделал этого. И надеюсь, что делать этого не придется. По крайней мере, учитывая текущую ситуацию в Зингере. Личный помощник Криона преста скрылся за поворотом, и я некоторое время смотрел на волнующуюся листву. Шёлест деревьев успокаивал и настраивал на философский лад, но он никак не помогал сформировать окончательное мнение о состоявшемся разговоре и не мог помочь. Что думаете? обрачиваясь к зарослям справа от себя, произнес я. Ветки кустов поплыли и секунду спустя превратились в черный туман. В открывшейся нише на уютные лавочки сидели две девушки, которых мистер Торлд отправил на самостоятельную прогулку. Как я и думал, о приватности разговора даже мечтать не приходилось. "Это не похоже на Кая", первое ответила Дайра. "Я очень давно его знаю, еще с тех времен, когда он был рядовым сотрудником корпорации. Отец лично отправил его на первое возвышение и с тех пор постоянно продвигал Кая, пока тот не забрался на самый верх. И никто не знал, что мистер Торл способен управлять энергией пространства, Удивленно спросил я. В Kryon Technologies у него был слишком слабый дар, уверенно ответила хранительница, словно недавно изучила досье призванного от корки до корки. Шанс возвышения был очень низким. Мистер Прайст лично контролировал процесс Это был едва ли не единственный случай, когда глава корпорации участвовал в подобной процедуре. То есть Кай, обладая крайне низким потенциалом, стал полноценным владеющим только благодаря помощи вашего отца Мисол, уточнил я и дальше продолжил рассуждать вслух. И после этого начал набирать силу просто невероятными темпами, быстро добравшись до четвёртого ранга. Этот человек, обязан главе корпорации всем, что у него есть, статусом, силой и жизнью, мистер Торл показался мне очень принципиальным человеком. По первому впечатлению он не стал бы предавать своего господина даже будучи на грани смерти. Так и есть, кивнула Дайра. Кай фанатик, он почитает моего отца как божество. Он физически не способен предать его. Иногда мне кажется, что у него просто нет такой функции. Мне одно непонятно, зачем он тебе врал? Он не врал, отстранённо глядя куда-то в сторону, произнесла Кэтрин. Наверняка я это, конечно, гарантировать не могу, но процентов девяносто, да, не задумываясь. ваш знакомый навешала на себя столько слоев защиты, что разобрать его мысли было практически невозможно. Он знал, куда идет и с кем ему придется разговаривать. Мой отец не станет использовать своих сильнейших подчиненных для опытов», — резко ответила Дайра. Он не лучший из людей и всегда преследует свои цели, но могущество корпорации всегда было для него превыше всего, а оно в первую очередь основано на силах призванных. И еще как станет. Хищно улыбнулась Кэтрин и бросила нам отрывок кведение своей памяти. Мир мгновенно изменился, и мы увидели его глазами Вахриды. Серая мешанина листьев не мешала моей помощнице прекрасно видеть скопление оранжевых щитов над телом мистера Торла. Защита призванного непрерывно двигалась и изменялась, однако этого было достаточно, чтобы защититься от меня, но не от Кэтрин. В какой-то момент разум девушки нащупал брешь, и молниеносно скользнул вперед, Всего на мгновение проникнув сквозь все барьеры и высветив истинные чувства моего собеседника, в разуме Кая царил страх. И страх этот был крепко завязан на личность его хозяина. Личный помощник главы корпорации до дрожи боялся мистера Престе и одновременно восхищался им. Кай опасался за свою жизнь, но в гораздо большей степени он боялся за жизнь своего повелителя. С ним что-то происходило в последнее время, что-то страшное и неотвратимое. Краткий миг Кэтрин сумела растянуть на несколько минут реального времени. Во время моей беседы с мистером Торлом ей пришлось вернуться обратно, чтобы не быть обнаруженной. Но сейчас торопиться было некуда. И мы сумели рассмотреть все в деталях. В разной степени, но все мы умели работать с чужим сознанием и правильно интерпретировать эмоции своих целей. Ошибки быть не могло, и даже Дайра вынужден была это признать. Это ужасно, тихо прошептала дочь сильнейшего владеющего Зингеры. Для этого должны быть очень веские причины. Нас должно сейчас интересовать не это, миссу, задумчиво произнес я. «О том, что происходит с вашим отцом. Возможно, он угасает, предположил и Кэтрин. У всего есть свой срок. Возможно, мистер Прайст ищет пути продлить свое пребывание в этом мире. Сейчас, недоверчиво покачал головой я. После тысяч лет, что это существо провело у власти, Еменно тогда, когда возникли первые предпосылки серьезной угрозы его жизни, Кэти пожала плечами, а Даэра подняла на нас напряженный взгляд. На лице девушки боролось множество эмоций, но главной среди них была злость. Он не может умереть, холодно произнесла хранительница. И никогда не мог. Я Я знаю это. Он сам мне говорил: здесь что-то другое. Мисол неожиданно легко смирилась с нашими предположениями, но упорно продолжала искать достаточно вескую причину, чтобы оправдать действия своего отца. Она просто не могла поверить, что тот способен на подобные эксперименты ради пустой забавы. «Оружие», — через пару секунд хором произнесли обе девушки, но общую фразу продолжила Кэтрин. Он ищет оружие против нашей госпожи или способ перейти на следующую ступень существования. Других причин я не вижу. Даера вопросительно посмотрел на вторую девушку. я. Во время последней битвы сил было использовано мощное оружие, которое помогло отбросить легионы предвечные на Первый ярус. Отец долго искал его, но безуспешно. Возможно, теперь он ищет способ его восстановить. И используя для этого сильнейших своих призванных? недоверчиво спросила Кэтвин. В хрониках из личной библиотеки отца говорится, что во время запуска ответной атаки было множество жертв среди владеющих, особенно среди призванных сил и пространства. Я думаю, что они служили проводниками собранной энергии и просто выгорели. А теперь? А теперь мистер Прайст ищет способ повторить свой давний успех. Подвел итог Е. И готовится встретить нас с тем же оружием, которое помогло ему одержать победу в прошлый раз. его предком, поправила меня Кэти. Не факт, покачал головой я. И что ты планируешь делать? спросила Дайра. Если это действительно правда? Пока не знаю, честно ответил я. Однако искренне верю, что на любой меч должен найтись свой щит именно его созданием я и предлагаю сейчас заняться. А что насчет того парня с верхних ярусов? с интересом спросила Кэтрин. Гилмар Ларан. Даже его имя звучит интригующе, с привкусом высшего общества. Я бы с ним познакомилась. У вас будет такая возможность, Мисс Такмен. Направляясь по тропинке в сторону парковки фундамента, произнес я. Других кандидатов у меня на эту роль сейчас нет. Но когда он прибудет, Тут же оживилась Кэти, хотя прекрасно знала ответ на этот вопрос. Через пару дней Кэтрин улыбнулся я. Ты как раз успеешь посетить первый ярус. Моя подчиненная тут же помрачнела и неприязненно поморщилась. Не для того она столько всего вытерпела и пережила, чтобы возвращаться обратно в трущобы Зингера. Однако возражений я принимать не собирался, и мы оба об этом знали. Зачем Неохотно спросила девушка: "Вам необходимо помочь восстановить храмы предвечные в ее исконных владениях мисс Мистекман". На ходу пояснил я: "Скорее всего, они уже обнаружены, но времени ждать естественного восполнения накопителей у нас нет. Щит должен быть готов в ближайшее время, или из запас энергии нашей покровительницы, которую мы сможем использовать в этом качестве. Заодно познакомитесь с мастером Ингваром и узнаете у него насчет хода подготовки к восстановлению алтаря Предвечной. А ты еще кто такой? Не поняла, Кати? Настоятель главного храма Предвечной, который я обнаружил в нашем районе, ответил я. Интересный человек. Единственный из наших братьев, кто пережил последнюю чистку корпораций. Наверное, он жутко старый, грустно вздохнула девушка. Не расстраивайтесь из-за улыбнулся я. Возраст это не всегда плохо. Может, мастер сумеет вам помочь в раскрытии ваших новых сил. К тому же, долго на первом ярусе вы можете не задерживаться. Как только выполнить моё поручение, можете возвращаться в рекреационную зону. Лучшие апартаменты Лескового утра будут ждать вас столько, сколько потребуется. В качестве бонуса от себя готов добавить безлимитную карту для подготовки к предстоящему знакомству с представителем высшего света. Звучит интересно, бодро ответила Кэтрин. До скорого. Силуэт моей помощницы растаял в воздухе. Я ощутил только мгновенный укол активации пространственного тоннеля. Достать его с такого расстояния и с такой легкостью для меня было непросто. Кэти не переставала удивлять меня. Он нас сметет, тихо произнесла Дайра. Ты просто не представляешь всю мощь корпораций». Только в Eternal Industries числится больше сотни владеющих четвёртого ранга, и пусть у некоторых из них этот статус только номинальный, но суть это не меняет. Мы будем готовиться, мисол, невозмутимо ответил я. В современном мире есть множество способов усложнить жизнь своим конкурентам, и далеко не всегда приходится доводить дело до прямых столкновений. Как себя чувствует ваша мать? Уже лучше, отстраненно ответила девушка. Дайра пребывала в мрачном настроении. Она, как никто из нас, представляла себе масштабы деятельности корпораций, и это знание вгоняло ее в депрессию. Мы сможем с ней пообщаться завтра, если этот вопрос все еще актуален. Буду ждать месол. Закрывая тему, кивнул я. Вам удалось восстановить работу камня Риналы? Да, кивнула моя собеседница. Баланс восстановлен, но еще остались некоторые недочеты». С периодичностью накопитель ставит гостям некий предвечный, и мне приходится корректировать изменения вручную. В остальном все в пределах нормы. Чудно, улыбнулся я. Мистер Торл упоминал, что вы передали ему запрошенные мной списки гостей. Я бы тоже хотел их увидеть. Я направила папку администратору. Вы можете забрать ее в холле своего фундамента, ответила Дайра. Девушку мучили вопросы и сомнения. В какой-то момент она не выдержала и остановилась. Что будет, если мы проиграем? Если нас отбросят на первый ярус и последние упоминание о предвечном исчезнут навсегда? Этого мы не узнаем, мисол, уверенно ответил я, потому что умрем задолго до этого момента. Отличная мотивация, криво усмехнулась девушка. Кажется, где-то я это уже слышал сегодня, вернул усмешку я. Что же касается вашего вопроса, Месол, то я действительно считаю, что лучше умереть сражаясь, чем предать свою покровительницу и позорно сбежать. Если начнется новая война сил, то я возглавлю поход против корпораций и убью столько противников, сколько смогу, во имя великой тьмы. Во имя великой тьмы. Эхом откликнулась Дайра и неожиданно улыбнулась. «Враги уйдут во тьму, а мы пойдем следом. И Не так важно, в каком порядке сколько времени это займет». Верно, Мисол, улыбнулся я, пока предвечная с нами, нам нечего бояться. К этому моменту мы добрались до парковки и остановились на границе заросли кустарника. Оттуда было отлично видно вход в здание и вышедшего из него Джейсона. Главарь колоды быстро осмотрелся по сторонам и поспешил к нам. О чем шепчетесь? подойдя ближе, жизнерадостно спросил Джокер. Опять планы по захвату мира обсуждаете. Почти. улыбнулась Хранительница комплекса. А что у меня есть? загадочно улыбнулся Джейсон. Если угадаете с первого раза, то с меня ужин. Порой вы меня удивляете, мистер Конал. устало вздохнула Дэйре. «Тридцать минут назад ваш босс ушёл разговаривать с призванным за пределы силы, а вы даже не поинтересовались, чем все закончилось. "А смысл?" беспечно пожал плечами Джиггер. "Там все равно скажет только то, что мне положено знать, а остальное я вижу и так. Вы здесь, живы и в полном порядке. Значит, возможно всего два варианта: либо переговоры прошли успешно, и этот тип свалил в свой уютный офис, либо вы его прикопали под красивым розовым кустом, и тогда беспокоиться вообще не о чем." "Ваш мир удивителен и прекрасен своей простотой, Джейсон." покачала головой хранительница. Он восхитительно прост и пугающе прямолинеен. Я горжусь, что живу в нем!» — пафосно воскликнул Джокер, но тут же широко улыбнулся. Кто будет угадывать первым? Только давайте без этих ваших мозголомных фокусов, а то никакого интереса не будет. Весь сюрприз испортите. Тогда без подсказки не получится, абсолютно серьезно ответил я. Мы же не можем сами вдруг догадаться, что вы прячете в кармане мистер Конал. Откуда нам знать, что 20 минут назад вам кто-то позвонил с первого Героса и попросил принять посылку для меня? Неужели вы думаете, что я буду непрерывно мониторить пространственный тоннель и отслеживать каждый непонятный прибор, который через него передаёт, тем более такой маленький и фонящий сразу несколькими силами? Хм. Что же это может быть такое? С каждой моей фразой Улыбка Джейсона становилась все бледнее, пока не погасла совсем. Под конец моей речи Дайра уже откровенно посмеивалась, а главарь колоды хаоса мрачно смотрел на меня. На, выдернув из внутреннего кармана пиджака небольшую коробку и сунув ее мне в руки, недовольно проворчал он: "Ужин себе сам закажешь. Все равно ресторан твой оплатит за все тебе". Как ты вообще живешь в таком скучном мире, Хан? Никаких неожиданностей, никаких даже самых завалящих сюрпризов. Сколько смертно. Когда у меня случаются сюрпризы и неожиданности, то их приходится очень долго и мучительно устранять, мистер Конал, невозмутимо ответил я. Для всех нас будет лучше, если мой мир будет скучным и предсказуемым. Или ситуация с Кэтрин вас ничему не научила? Это был просто потрясающий сюрприз, и я совершенно не ожидал, что возвышение мисс мистекман пройдет с таким размахом. Сравнил тоже, проворчал в ответ Конал. Пожалуй, я вас покину, господы», — рассеянно уставившись в пространство перед собой, произнесла Дайра: «Тела комплекса требуют моего присутствия в другом месте". Всего хорошего, мисол, отозвался я. До завтра. Рад был с вами повидаться, Дайра, галантно поклонился Джокер. Хранительница села за руль ближайшего электромобиля и укатила в сторону главного здания рекреационной зоны возможно, Дейгге требовалось дополнительное время, чтобы обдумать текущую ситуацию. Иначе она выбрала бы более подходящий способ перемещения. В жизни призванной за последние дни изменилось почти все, и я надеялся, что она сумеет справиться с этими переменами. Что вам сказал насчет этого устройства Микаэль, мистер Конал? Возвращаясь к прерванному разговору и параллельно вскрывая коробку со своим новым коммуникатором, произнес я: Отличная штука, ответил Джейсон. Подчиненный быстро вернулся в прежнее настроение и был готов продолжать беседу. Не горит, не танет, не ниппацы. Может пережить любые фокусы со всеми доступными нам видами энергии. Даже если тебя бросят в котёл с расплавленным металлом, то эта штуковина останется целой, и твои останки смогут найти по ее сигналу такие испытания я проводить не планирую, усмехнулся я. «Но спасибо за предупреждение. Учту такую возможность. В остальном обычный коммуникатор со всеми современными штучками, продолжил презентацию изобретения профессора Джонсона, главарь колоды. Старик взял за основу последнюю модель из самых надежных и переделал ее под твои нужды. Корпусы из модифицированного армогласса, платы на основе четырех разных типов энергии и дублируют друг друга. Маус установил в него копию твоего старого коммуникатора со всеми данными. Заряжать можно напрямую от собственной энергосистемы. Тоже теперь себе такой хочу. В простой картонной коробке лежал обычный с виду аппарат, выполненный в черном цвете. Вес был чуть больше моего прежнего, и разница почти не неощущалась, а вот начинкой, купленный мной накануне флайер был немногим дешевле этой штуки. Но такой качественный и надежный инструмент однозначно стоил своих денег. До входа в фундамент было всего пара десятков метров. Я успел только включить устройство и увидеть на экране несколько десятков пропущенных звонков. Мистер Хан позвал меня стоявший за стойкой администратор. К вам пришел посетитель. Я проводил его в отдельное помещение для приватных встреч. Благодарю, кивнул я. Сэр, неуверенно добавил сотрудник комплекса. Мне показалось, что с этим господином что-то не так. Я могу позвать охрану для вашего сопровождения. Не стоит, хищно улыбнулся Джейсон. Мы сами себе охрана. Где этот ваш зал для встреч?